Никогда себя не чувствовал так, будто живу последние две недели. А источник моего неутешительного диагноза поднялась с кровати и направилась к шкафам. Что мне брать? выглянула из шкафа Донна. Деловые костюмы, камуфляж для ночных вылазок? Оба возьми, сдавленно ответил я и отвел взгляд. Я что, правда дал ей обещание отпустить? Идиот. Комната показалась клеткой, в которой захотелось метаться из угла в угол. Но я только отвернулся к окну и прикрыл глаза, выравнивая дыхание. Это было сложно сделать. Квартира пахла донной, её жизнью до меня, заблудившиеся в занавесках нижние ноты её духов, кофе с корицей и мускатным орехом, васаби. Всё здесь ябедничало на её одиночество. «Фастфуд, дешевый картон коробок для доставки и какой-то медицинский препарат. Верд сказал, что у Донны временами обостряется астма. Наверное, баллончик с ингаляцией, но я ни разу не чувствовал этого запаха от неё. Верд сказал: "У тебя астма". Глянул я через плечо. И приступ едва не случился у меня самого. Донна стояла у чемодана и завязывала волосы в высокий хвост, при этом держала в зубах шпильку, сосредоточенно сжимая ее губами. И это совершенно лишённое сексуального подтекста действо завело и катапультировало сердце в горло. На редко, она загнала шпильку в уголок губ, чтобы ответить. В основном после душных помещений. Замерла, хмурясь глянула на меня, решительно закрутила волосы в жгут, потом ловко обмотала вокруг резинки и закрепила шпилькой. Странно. Вчера забыла про него, даже в клатч не взяла, и не случилось. Я отвернулся снова, будто она там голая стояла. Мобильный зажужжал, и на этот звонок я предпочел ответить. Харт вышел из спальни и направился в кухню. «И как у вас все прошло?" без приветствий спросил Карлайл. Уснула и почти сразу обернулась. Ничего не помнит. Он вздохнул. "Хорошо. Ну и что дальше?" Я огляделся в кухне. Тесная, пустая. Создавалось впечатление, что Донна жила тут временно, ну или к ней ходят с обысками из моего отдела каждую неделю. Всё поверхности без единого шанса зацепиться взглядом. Даже чахлого цветка в горшке нет. Кто-то очень не хотел тут оставаться и вообще жить, или не имел времени на обычную жизнь. Сбегаешь от меня, кажется, прежде всего от себя самой. Теперь ты ей нужен, заключил Карлайл после небольшой паузы. Неизвестно, чего именно хочет звери, что его тревожит. Но раз ты его ей организовал, он с тобой связан, но надоло мне две недели, усмехнулся. Не знаю, зачем сказала ты ему, а я обещал ее отпустить. Ну-ну, вздохнул он. Что? Не думаю, что от мужчины, который разбудил вторую сущность, можно уйти безболезненно. Она просто еще не осознает». Наверное, стоит решать проблемы по мере поступления. Результаты по крови отдам завтра, отчет послезавтра, если он еще нужен. Хорошо, спасибо. Прокурор, если что, приезжай со своей хищницей. Я мог бы осмотреть, проверить тесты и анализы, если хочешь. По крайней мере, это и в твоих, и в моих интересах. Хорошо. Я убрал мобильный и прислушался. Донна все еще собиралась, из спальни доносилась тихая ругань шелест ткани и звуки ее шагов. Настроение у меня было на редкость паршивым, но дело было не только в донне. Утром я получил сообщение от Парсонса. Начальство желало меня увидеть как можно скорее, хотя само же отправило в трехдневный отгул. И эта информация от Карлайла об анализе крови нервировала. Все, связанное с делом не выходило из головы, потому что куда бы я ни тыкался, упирался в кем-то выстроенные стены. На расшифровка аудио тоже ничего не дала, но у меня осталась копия, и я отправил ее в частную лабораторию. Теперь этот анализ крови стоило присмотреться к экспертизе. Обнаружилось, что дата ее проведения отличалась от фактической на четыре дня. Прайт объяснил, что формальная экспертиза действительно занимает от четырех дней. Но так как ситуация с заявлением Донны против меня оказалась экстренной, экспертиза пошла навстречу, и ускорила анализ, но для суда поменяла дату. Но у меня было впечатление, что меня просто гонят по расставленным кем-то флажкам. Я блуждал в декорациях. "Не готова", послышалось от входа, и я обернулся к Донне. "Заедем сначала ко мне на работу", шагнул к ее чемодану. — "Ты не против?" Как скажешь, пожала она плечами. На обратном пути нам уже не так повезло. Журналисты ждали, оцепив плотным кольцом подъезд и бабок на лавке. Ошалело взиравших на нашествие папараццы. Над головами последних тревожно порхали голуби, наполняя воздух ошметками перьев и противным чириканьем. "Дана, расскажите, как прошел вчерашний суд?" ореанались журналисты с вопросами. Почему вы так и не появились на нём? Мы с прокурором Хартом достигли договорённостей, заявила она и покосилась на меня. Мистер Харт, что теперь с вашим обвинением? Повысили доцибелы журналисты. Донна забрала заявление, мрачно заявил я, подхватил под руку свой трофей и потащил через толпу. Дайте пройти, пожалуйста. Чемодан пришлось, кстати, Я использовал его как ледокол, расекая непролазную толпу следом толкал Донну и сам замыкал процессию. Как это скажется на вашей карьере? Следовали за нами журналисты. Такое тяжелое обвинение вряд ли порадует ваше руководство. Ведь очевидно, что девушка запугана. Дорогая, развернул я Донну к камерам перед машиной. Ты запугана? «Еще бы, серьезно кивнула она. И повернулся к журналистке. Вы бы видели его голым? Но я оскалился и открыл ей двери.